Все занимало их. И в этом любопытстве было много наивного, детского, хотя японцы и удерживались слишком обнаруживаться. Они пробовали почти до вечера. Свиты их, прислужники, бродили по палубе, смотрели на все, полуразиня рот. По фрегату раздавалось щелканье соломенных сандалей и беспрестанно слышался шорох шелковых юбок. Так что в иную минуту Почудится что-то будто знакомое. Взглянешь и разочаруешься. Некоторые физиономии до крайности глуповаты. Тут были, между прочим, два или три старика в панталонах, то есть ноги у них выше, обтянуты синей материей, а обуты в такие же чулки, как у всех, и потом в сандалии. Коротенькие мантии были тоже синие. — Что за люди? — спросили. — Солдаты, — говорят. — Солдаты? Нельзя ничего выдумать противоположнее тому, что у нас называется солдатом. Они от старости едва стояли на ногах и плохо видели. Седая косичка в три волоска не могла лежать на голове и торчала кверху. Сквозь редкую косу проглядывала лысина цвета красной меди. Вообще не видно почти ни одной мужественной энергичной физиономии, хотя умных и лукавых много. Да если и есть, так зачесанное сзади кверху коса и гладко выбритое лицо делают их не похожими на мужчин. С лодок налезло на трапы и русляня множество голых, полуголых и оборванных грибцов. На некоторых много-много, что синий длинный халат. И больше ничего. Ни панталон, ни кофт, ни сандалий. О шапках я не упоминаю, потому что здесь эта часть одежды не существует. На юге, в Китае, я видел, носят еще зимние маленькие шапочки, а летом немногие ходят в остроконечных малайских соломенных шапках, похожих на крышу от суповой миски. А здесь ни одного японца не видно с покрытой головой. Они даже редко прикрывают ее и веером, как китайцы. Едет иногда лодка с несколькими человеками. любо смотреть, как солнце жарит их прямо в головы. Лучи играют на бритых, гладких лбах, точно на позолоченных маковках какой-нибудь башни. И на каждой голове горит огненная точка. Как бы кажется не умереть, или, по крайней мере, не сойти с ума от этакой прогулки под солнечными лучами. А им ничего. Да еще под здешними лучами, которые, как медные спицы, вонзаются в голову. Баба обещал доставить нам большое удобство — мытье белья в голландской фактории. Наконец, японцы уехали. Кто-то из них кликнул меня и схватил за руку. «А, Баба, адё прощайте!» «Адьё!» — повторил и он. Дни мелькали за днями. Вот уже вторая половина августа. Японцы одолели нас. Ездят каждый день. Раза по два. То с провизией, то с вопросами или с ответом. Уж этот мне крайний восток. Пока, кроме крайней скуки, толку нет. Устав от Кемпфера, я напал на одну старую книжку в библиотеке моего соседа по каюте тоже о японии или о японии как говорит заглавие и о вине гонение на христиан сочинение корона игогенара переведенный через степана коровина син беренина и ивана горлицкого к сожалению конец страницы с обозначением года издания оторван За этой книгой я отдыхал от подробных и подчас утомительных описаний почтенного кемфера и других авторитетов Что за кратость Что за добродушие какой язык Не могу не поделиться с вами ученым наслаждением и выпишу на выдержку с дипломатической точностью 2-3 места о японии и о японцах Остров Ябодии о котором сказует Птолемей, есть Оной. Его же ныне нарицают островом Нифон. Империя японская ныне обретается, сочинена из многих островов, из которых некие могут быть и не острова, но полуострова. Компания голландская во Индии Восточной пребываша тогда в таком великом благоденствии, поистине весьма великом. Что ж бы то такое ни было, воспитание ли, или как то естественно, что жены там, в Японии, добры, жестоко верны и очень стыдливы. Много имеют японцы благосклонности к отцам и к матерям. И так умствуют, что тот, который в этом поползнется, Того уже боги показнят. Доходы вельмож бывают от разного произношения страны, которую кто владеет. У иных земля много произносит жито, иные вынимают много золота и серебра, а прочие меди, олова, свинца. И этим языком, и тоном написана вся эта любопытная книга, вероятно, современница Телемахиды. Я ленился записывать имена всех приезжавших к нам гокинцев и толков. Баба ездил почти постоянно и всякий раз привозил с собой какого-нибудь нового баниоса, вероятно, приятеля, желавшего посмотреть большое судно, четырехоршинные пушки, ядра с человеческую голову величиной, послушать музыку и посмотреть учения, военные тревоги, беганье по вантам и маневры с парусами. Однажды при них заставили матросов маршировать. Японцы сели на юте на пятках и с восторгом смотрели, как 400 человек стройно перекладывали в руках ружья, точно перья. Потом шли нога в ногу под музыку, будто одна одушевленная масса. При них катались и на шлюпках, которые, как птицы с распущенными крыльями, скользили по воде, опрокинувшись почти совсем на набок. Японцы тихо, с улыбкой, удовольствием и удивление сообщали друг другу замечания на своем звучном языке. Некоторые из них, и особенно один из переводчиков, Нарабайоси II, их два брата двоюродные. Иначе гейстра. Молодой человек лет 25 говорящий немного по-английски, со вздохом сознался, что все виденное у нас... Приводит его в восторг, что он хотел бы быть европейцем, русским, путешествовать и заглянуть куда-нибудь, хоть бы на Бонин-Сима. Бедный! Доживешь ли ты, когда твои соотечественники волей или неволей пустят других к себе и повезут своих в другие места? Ты, конечно, будешь из первых. Этот на Рабоёсе-второй? очень скромен, задумчив. У него нет столбняка в лице и манерах, какой заметен у некоторых из японцев. Нет также самоуверенности многих, которые совершенно довольны своей участью и ни о чем больше не думают. Видно, что у него бродит что-то в голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окружающего его. И он не один такой. В этих людях... Будущность Японии и наш успех.